Глава шестая. Интересующая всех информация. Белла стояла в дальнем конце магазина Мердека, в своем любимом отделе. Она старалась не выпускать из виду Розалии, но и не пропустить мистера Уитлока. Она была уверена, что он до сих пор не пришел, ведь его не было видно. Если только он не прячется за стеллажами. Но эта мысль кажется абсурдной. Значит, он просто опаздывает. Белла любила этот магазин. Несмотря на то, что у них дома была весьма обширная библиотека, этот магазин всегда предоставлял ей именно те книги, которые читать в доме хотелось только ей. Здесь было все. И книги о зарубежных странах, и о затерянных цивилизациях, и романы о знаменитых любовниках, несчастных гувернантках, и даже при этой мысли она не смогла сдержать улыбку о пиратах. «Милая, надеюсь, эта улыбка предназначена мне?» Белла услышала бархатный голос прямо у своего уха. По ее спине пробежала приятная дрожь от того, что мужчина находился к ней ближе положенного. «А не слишком ли самонадеянно с вашей стороны так думать?» Ответила вопросом на вопрос Белла, не поворачиваясь. Я так не думаю, я просто надеюсь. Усмехнулся мистер Уитлок и посмотрел на стеллаж с книгами. А нам обязательно в течение всего разговора делать вид, что мы рассматриваем книги. Может, лучше вы повернетесь ко мне лицом, и мы нормально поговорим. Не уверена, что хочу этого, мистер Уитлок, надменно сказала Белла. Мне очень нравится! Тайный характер нашей беседы. Я чувствую себя тайным шпионом. Вы больше похожи на пирата. На пирата? Он проглотил смешок. Мне это определенно нравится. Несомненно, похоже. И в этот момент она поняла, что ей нравится просто стоять, общаться и флиртовать с мистером Уитлоком. Ей больше ничего не надо. Но она здесь не для этого, и вообще это неправильно. Она здесь для того, чтобы узнать о своем возможном будущем муже, а не для того, чтобы флиртовать с его лучшим другом и помощником. Мы, кажется, отвлеклись от темы. Я предлагаю вернуться к ней. Я подготовила свои вопросы. Я начну. Леди Белли, стоит знать, насколько богат мистер Каллин. А вам не кажется, что это немного некрасиво начинать с этого вопроса? Открыл Эдвард рот от изумления. — Нет, это практично. И помните, что это мои вопросы, а не леди Беллы. Она ведь не знает об этой встрече. Я так и думал, но усомнился, когда увидел девушку у входа в магазин. Она так пристально на меня смотрела, что я подумал... — Уверяю вас, это была не леди Белла. Итак, вернемся к вопросу о финансах мистера Калина. — В этом смысле... Она может быть спокойна. Мистер Каллин, честолюбив и умен, не удивлюсь, если когда-нибудь он займет место среди самых богатых людей Америки. Ему досталось приличное наследство, которое уже вложено в бизнес, обещающий быть удачным. В Англии у него группа инвесторов, но как только он разберется с делами, мы вернемся домой. — Домой? — у нее упало сердце. — В Америку? — в Балтимор. И он захочет, чтобы леди Белла поехала с ним. Держу пари, что да, если поженится. Об этом я не подумала. Не подумали о том, что муж может захотеть жить с женой в одной стране, в одном доме. Просто я не подумала, что из-за этого брака ей придется покинуть Англию. Она задумалась. Но я думаю, она не будет против. Она ни разу не была в Америке, но эта страна. Входит в список стран, где она хотела бы побывать. Тем более эту страну нельзя назвать совсем уж чужой, ведь там тоже говорят по-английски, хотя и на свой манер. Да, на свой манер. Эдвард улыбнулся. Эта улыбка была подкупающей, а еще ее можно было назвать демонической. В общем, мистер Труитлок был очень красив, но это не имеет значения. — Он красив? — не подумав, — спросила Белла. — А это важно? — Нет, конечно. Леди Белла не настолько поверхностна, чтобы придавать слишком большое значение внешности. Но согласитесь, что с привлекательным человеком провести остаток жизни приятнее, чем с тем, чье лицо пугает маленьких детей и мелких зверюшек. — Потрясающая мысль. Он поморщился. — Но понимаете? Мужчине сложно судить о красоте другого мужчины. — Ерунда, — фыркнула Белла. — Женщины всегда высказывают свое мнение по поводу других женщин. Хотя бы просто скажите, как он выглядит. Мистер Каллин примерно одного со мной роста, с темными волосами и темными глазами. Некоторые даже говорят, что мы похожи, как братья. Он лукаво улыбнулся девушке. — Как вы считаете, я красив? От скромности вы не умрете. Без сомнений. Но вы так и не ответили на мой вопрос. А я не отвечу. От этого ничего не изменится. Мы здесь не ради самих себя. Верно. Он покорно кивнул. Женщины говорят, что мистер Каллин красивый и обаятельный. Значит, он любит женщин. Определенно не мужчин. Я имела в виду, любит ли он ухаживать за женщинами. Я думаю, он как и все мы, больше любит то, чем ухаживание заканчивается. В его глазах блеснул озорной огонек. Большинство неженатых мужчин, и даже некоторые женатые, любят ухаживать за женщинами. Для кого-то это спорт, а для кого-то искусство. — Мистер Каллин художник? У Эдварда открылся рот. — Нет, что вы? Ему было непонятно, то ли прийти в ужас, то ли рассмеяться. От восхищения. Откажется ли он от своих художественных склонностей после свадьбы? От своих. Будет ли он верен леди Белли? С раздражением выпалила она. Несомненно, мистер Калин, человек чести. Он пристально смотрел на Беллу. Будет ли верна ему леди Белла? Как вы вообще могли такое подумать? Белла чуть не задохнулась от возмущения. — Вы же смогли подумать такое о мистере Калине. Это другое дело. Мужчины повесы, потому что легкомысленны. — Я знаю не менее легкомысленных женщин, — фыркнул он в ответ. — Леди Белла к этому списку женщин не относится. — Понятно. Он поморщился. — Значит, она не очень привлекательна? — У вас какая-то странная логика. Мистер Уитлок, вам стоит понять, что если женщина умна, Любит путешествовать и... И пишет книгу. Он произнес это так, будто говорил, у нее три глаза. Или у нее мозги не в порядке. И до сих пор не замужем? Это не значит, что она некрасивая. Просто мисс Свон представилась мне, как одетая в твит воительница-амазонка. Мисс Хейл. Он облокотился на книжную полку. Тогда расскажите, как выглядит леди Изабелла. Как она выглядит? Белла понимала, что все, что она скажет, дойдет до ушей мистера Калина. Поэтому скромность здесь ни к чему. Да и не очень-то ей хотелось, чтобы они и думали, как о коренастой амазонке. — На самом деле она очень привлекательна. Не первая красавица, но симпатичная. А мужчины считают ее просто очаровательной. — Она такая же хорошенькая, как вы? — Еще симпатичнее. Она смело встретила его взгляд. Сомневаюсь. Он взял книгу с полки и продолжил, как она относится к этому браку. Она еще точно не знает. С одной стороны, она, как послушная дочь, должна выйти замуж и укрепить финансовое положение семьи. Но, с другой стороны, сложно выйти замуж по расчету, а не по любви. Хотя это здесь ни при чем. Любовь — это иллюзия. Она вздохнула. — И в этом мое мнение? И мнение Леди Беллы сходится? — Весьма печально, мисс Хейл. Печально для вас обеих. — Возможно. — Что этот человек делает с ней? Она думает совершенно не о том. Она тряхнула головой. — Этот брак важен и практичен с деловой точки зрения. — Но, возможно, позже возникнет привязанность. — А вы в душе романтик, мистер рытлок. Криво усмехнулась Белла. — Пожалуй, да, ведь речь идет о том, чтобы провести с человеком оставшуюся жизнь. И я предпочитаю верить в иллюзию, как вы ее назвали. — Привязанность может возникнуть со временем. Но вы не думайте, что леди Белла выйдет замуж за мистера Калина, если он ей не понравится. — Слишком дерзко для послушной дочери, — рассмеялся он. — Но это правильно. Мистер Калин мой лучший друг. Мне бы не хотелось, чтобы он женился на девушке, которую не надеется полюбить или которая не любит его. Если быть честным, меньше всего на свете мистер Калин хотел бы жениться. Белла вдруг почувствовала необъяснимое облегчение. — Понятно. Но, несмотря на то, что он не согласен с решением отца, Эдвард закрыл книгу. Он человек чести а значит, не может не выполнить свой долг по части семейной жизни и наследования. Он не может отказаться от своих обязательств. Если леди Белла примет такое же решение, тогда это было бы совсем другое дело. Нужно будет взять его слова на заметку. В Брайтоне у нее будет время обдумать все и решить, что же все-таки делать. «Я думаю, что если мистер Каллин...» и вправду окажется таким же привлекательным, как вы сказали. — Леди Белла выйдет за него замуж, у нее просто не будет выбора. Она выдавила из себя улыбку. — Спасибо, мистер Ритлок, что уделили мне время. Я узнала все, что хотела. — Вы уверены? — Он перегородил ей дорогу. — Может, встретимся еще раз? — Не думаю, что это будет правильно. Мне кажется, что это самое разумное из того, что я когда-либо делал в своей жизни. Он поцеловал ее руку. «Давайте встретимся еще раз, мисс Хейл!» «Я...» Она посмотрела в его глаза и опять утонула в них. Резко выдернув руку, она пробормотала. «Я не могу. Завтра мы уезжаем в Брайтон на несколько недель». «Понимаю». Он загадочно улыбнулся. «Желаю вам приятного отдыха. Я предчувствую, что мы еще встретимся». Поэтому до встречи!» Он поклонился и пошел к двери. На пути к выходу он любезно поклонился Розали. Как только дверь за ним закрылась, она посмотрела вопросительно на Беллу. Белла ей улыбнулась, взяла ее за руку, и они вместе отправились домой. Она прекрасно понимала, что когда-нибудь правда откроется, но не видела в этом чего-то столь ужасного. Возможно, мистер Каллин просто посмеется над этим. Но если он оценит ситуацию без чувства юмора, это будет хорошим аргументом, чтобы принять правильное решение. От внезапной мысли ее сердце сжалось. Возможно, в следующий раз она увидит мистера Утлока, направляясь к алтарю, под руку с его работодателем.